Глава 34. Ноги сами привели Риту к Олегу. В моменты слабости хорошо быть рядом с сильным человеком. Она стояла на пороге, в руках две куртки, ни одну из которых она не надела, в глазах застыл страх. Это был взгляд загнанного зверька. Не задавая вопросов, Олег обнял девушку. В этих надёжных, тяжёлых руках человека, который её любил, Рита наконец почувствовала, как её сердце бьётся в унисон с сердцем Олега, что с ним она будет счастлива, что это её новая семья, её будущее. Я его ненавижу. Красноречиво закончила Рита свой рассказ, произнеся слово ненавижу по слогам. Она сидела на своём любимом месте, да, в этой квартире у неё уже было любимое место в углу дивана. Олег налил ей чай, добавив туда пару капель успокоительного, чтобы было легче начать этот долгий и сложный разговор. Приглушённый свет и полная тишина должны были ему помочь. Ты его любишь, ласково поправил он. Нет, ненавижу. Всем сердцем. Больше он для меня не существует. Рита всё ещё была на взводе. Она одним большим глотком допила чай. И поставила кружку на небольшой журнальный столик, потом скрестила ноги и сложила руки на груди, закрываясь от Олега и его нравоучений. Отметив этот жест, мужчина в точности повторил её движение, чтобы она почувствовала его участие. Рита немного расслабилась, былое напряжение немного ушло. Олег улыбнулся. Как же легко было ею манипулировать. Долго ты живёшь одна, Олег решил начать издалека. Рита не знала, куда ведёт его мысль, и спокойно ответила, не подозревая ни о чём. Уже очень давно. Тебе нравится жить одной? Рита почувствовала подвох, но продолжила. В первые дни было просто невыносимо. Со мной недолго пожила тётя, потом часто приезжал друг. Он мне очень помог. А когда ты немного привыкла, тебе понравилось жить одной? К чему эти вопросы, не понимаю, Рита занервничала. Просто я хотел бы знать, что ты чувствуешь, когда возвращаешься вечером в пустую квартиру. Рита задумалась над ответом. Стало ясно, к чему клонит Олег. Это очень тяжело знать, что тебя никто не ждёт дома, словно ты никому не нужен. Рита зажмурилась, вспоминая один из осенних дней, когда она бродила по городу до поздней ночи, лишь бы не идти домой. Приходишь, а там пусто. Эта пустота проникает в тебя и поселяется в твоей душе. Нет никакого желания там находиться, хочется бежать, оставаться в толпе незнакомых людей как можно дольше, лишь бы снова не оказаться в этой тишине. Тяжело сглотнув и закусив губу, Рита сдерживала слёзы. Она сцепила пальцы, её взгляд блуждал по светлому ковру, она уже знала следующую фразу. Представь, пожалуйста, что ты проживёшь в одиночестве всю оставшуюся жизнь, что с этим ощущением пустоты и боли ты будешь каждый день приходить домой? Каждую ночь засыпать одна, а утром одна просыпаться. В твой пустой и холодный мир никто уже не вторгнется ни через месяц, ни через год. Никогда. Вся твоя жизнь будет дорогой на работу и обратно домой, где никто тебя не ждёт. Представь это. Рита молча качала головой. Она не хотела рисовать себе эту картину, потому что в ней увидела бы не себя, а отца. Как сгорбившись от долгой и тяжёлой работы, он идёт домой. В окнах темно, во снах тоже. Да он и не спит, а закрыв глаза, слушает тишину в одиночестве. Ночи в его мире долгие, дни пролетают быстро, а выходные тянутся бесконечно. Редкие встречи с родными уже не приносят радости. Он один, и так теперь будет всегда. Словно потеряв жену, умер и он сам, и теперь у него больше нет права на счастье. Олег по глазам видел, что Рита всё поняла. Она поняла это еще там, дома в ворохе лепестков ирисов, но он помог ей это осознать.